Глава 43. Драконица. Нетарциаль бросил на меня такой взгляд, будто это я виновата во всех постигших его несчастьях, и ушёл вслед за Леонелем решать проблему своей дочери. "Пошли отсюда", предложила я Мирелле, спеша убраться из обеденного зала, гудевшего от впечатлений, как рой разъярённых пчёл. "Как ты?", спросила я драконицу о впечатлениях от сегодняшнего завтрака. Когда мы вышли в относительно пустой коридор, Стыдно признаться, но я немного испугалась, ответила Мире. Правда? Почему? Что могут сделать турки против твоей силы? Ты же могла просто улететь, удивилась я этому признанию. Я боялась, что Реймер предложит им меня. Естественно, эти парни не сумели бы меня удержать, но было бы больно. Не могу принять такое отношение от того, кого я чувствую. Кстати, видела, как Рейн на меня смотрел. Я все старалась сделать так, как ты советовала, ответила Мерилла. Да, ты была великолепна, согласилась я. Интересно, почему задерживаются близнецы? Я обещала сегодня встретить важную клиентку, но Алан с Дионом ещё не прилетели. Подходя к дверям в нашей покои, сказала Мири: "Не знаю, они мне ничего не говорили. Лео просил их навестить родителей и найти Виона, но я думала, что скорее повод, чтобы у нас был шанс остаться с Эльфом наедине", обеспокоенно ответила я. "Вион, да, ещё заноза в заднице". Парень слишком любопытный и бесшабашный, даже для нашего племени. Надеюсь, что он не вляпался в неприятности, нахмурилась подруга. Ладно, напишу помощнице, чтобы перенесла встречу. Не могу тебя оставить одну, особенно сейчас, когда все на взводе, посетовала драконица, заходя со мной в гостиную. Зачем переносить? Я могу полететь с тобой. Никто не заставляет меня сидеть целый день в комнате, да и скучно. Но только если тебе не тяжело будет нести мой вес. А помнившесь, добавила я: Я тебя даже не почувствую, а ты сама не забоишься? усмехнулась Мирелла, хитро поглядывая на меня. Но если ты не планируешь меня уронить, то нет. Я уже летала с Аланом и Дионом, призналась я. Хорошо, так и правда будет лучше. Эта дамочка всегда много заказывает, но жутко капризна и каждый раз жаждет повышенного внимания к собственной персоне, согласилась Мирелла. Вот и отлично. Дай мне пару минут на переодевание, и можно отправляться, отозвалась я, направляясь в спальню. Быстро сменив одежду на лёгкие брючки и блузу молочного цвета, я собрала волосы в хвост, подвязав их кожаным ремешком, которым обычно пользовался Лео. Черкнула пару строк своему Эльфо, чтобы он не беспокоился, и поспешила к подруге. Мири решила не переодеваться, дабы продемонстрировать покупательнице новые модели на себе. Да и зачем? Ведь обороту наряд не мешает. Можно было воспользоваться снова нашим широким балконом, но я предложила выйти в сад. А что? Вдруг там наш Аслан недоделанный будет прогуливаться. Может, он сам и не обернётся львом, но хотя бы посмотрит, какая Мерелла красивая во втором обличии. Для исполнения моего замысла была выбрана небольшая лужайка, покрытая ровным зелёным газоном. Это место располагалось недалеко от красивой беседки и пруда, где прогуливались многочисленные гости замка. Но главное, что его хорошо было видно с любого окна, выходящего на фасадную сторону дворца. Готово? зачем-то уточнила подруга. Конечно, только давай без всех этих шипов и прочего боекомплекта, предупредила я. Так не интересно, хмыкнула драконица и хитро подмигнула мне. Пространство снова как будто дрогнуло, и на месте черноволосой девушки оказалась красавица-драконица. В этом виде мире было меньше близнецов примерно на треть, но всё равно внушали трепет перед мощью и грацией заключённой в её поджаром теле. Чешуйчатая красавица отличалась не только размером, но также окрасом. Если шкуры близнецов напоминали остывающую лаву, то Мирелла была похожа на костёр, пылающий в ночи, чёрная с красно-жёлтым рисунком в виде языков пламени. Ты потрясающая. Какая красавица, искренне восхитилась я, проводя ладонью по гладким чешуйкам на шее драконицы. Согласен с вами, Анжелика. Ваша подруга невероятно хороша в любой форме, неожиданно произнёс за моей спиной Реймир. Рядом с королём стояли хмурый Тиаль и вполне довольный собой Лео. Я не слышала, как мужчины подошли, но совершенно не удивилась этому, поскольку была увлечена, разглядывая Миреллу. Что вы задумали? спросил Леонель, собственнически обнимая меня за талию. У Мири скоро встреча? Мы планировали полететь на неё, ответила я своему жениху, намеренно умалчивая тот факт, что это сугубо деловое путешествие. Вот как? Очень важная встреча? уточнил Реймир, у насмешливо фыркнувшей драконяцы. А вы с какой целью интересуетесь? Лукаво поинтересовалась я вместо подруги. Вспомнил ваш восторженный рассказ про полёт на драконе. Хотел попросить милую леди оказать мне честь поднять меня в небо. Быстро наошолся с ответом ревнивый ухажёр подруги. "Ну раз хотели, то просите", развела я руками, как будто не видела в этом ничего необычного. "Леди Мирелла", обратился к драконице Реймир, но не стал повторять свой вопрос. Мири изящно прогнулась, предлагая мужчине забраться к ней на спину. С нечеловеческой ловкостью король вскочил на черно-огненную красавицу и обнял ее за шею. Осмелюсь напомнить вашему величеству, что по закону драконам запрещено воровать только женщин и девиц. Явно забавляясь происходящим, сказал Лео, крепче прижимая меня к себе. Я рискну. Не впечатлился предупреждением король, поглаживая блестящую чешую на шее драконицы. Еще пару минут мы наблюдали, как мири взмывает в воздух. самым желанным для неё мужчиной. Белобрысый папаша Лиены ушёл так же незаметно, как и появился. Когда мы повернулись, то просто не обнаружили его рядом. Пожав плечами, Лео повёл меня в нашей комнате. По пути Мейлф рассказывала о том, как ему пришлось битый час объяснять оркам, как принято ухаживать, только Лиенну это не спасло. Женихи настояли на том, что добиваться невесты тоже будут по-орычье. Поэтому Бландине придётся провести в их компании 3 дня и 3 ночи. Но если принцу и его кругу дастся соблазнить Леону, то она станет любимой и единственной женой этих троих грамил, а если нет, то её вернут отцу. Лично ей обалела за орков.